Также в араклуфику шей говорит: Бальнуш хидуллаха ала ма яълямуху мин кулюбина". Мы просим засвидетельствовать Всевышнего Аллаха, который знает то, что у нас сердца. сердцах. Бианна ман амиля битаухид ва табарра мин муслим. То, что мы считаем, что тот, кто живет с таухидом и проявляет свое непричастие к ширку и к тому кто делает ширку он является мусульманом. макан. в какой бы он времени жил или где бы он ни жил ашрака фи однако мы обвиняем в неверии только тех кто предает Аллаху сотоварищей в Иляхии. Бадама худжа таля и только после того после того как мы доведем до него довод что его Дело его ширки является недействительным. Об этом сказано в книге Маджму муаллафат шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб, третий том, 34 страница. Точно так же шейх сказал в книге. То есть точно так же шейх говорит, как это приведено в книге Маджму муаллафат шейх, третий том, 33 страница. а то, что вам сказали обо мне, что я делаю общий такфир фагаза минбухтаниль это и является клеветой врагов. и также их слова то, что я говорю, один Тот, кто последовал религии Аллаха его посланника и живет в своей стране этого недостаточно до тех пор, пока он не переедет ко мне. Фагаза айдан мин аль это тоже является клеветой говорить, Мухаммад ибн Абдуллах, ва инна май мураду иттибау дин илляхи ва расулихи фи айи ард каан, аднака сийль является следование религии Аллаха и его посланника на какой бы земле человек не жил. Уа лякин нукаффиру ман акарра би дин илляхи ва расулихи, однако мы обвиняем в кофрли тех людей которые подтверждают религию аллаху и посланнику, однако потом начинает воевать с этой религией у и отвращать людей от этой религии и также обвиняем в куфре тех, кто поклоняется идолам, После того, как он узнает, смотри, только после того, как он узнает, что это является религией мушриков. «Фазал лазью кафируху» «Это тот, кого я обвиняю в кафре» «Вакуллю алимина лаваджгиль артью кафируха уляй и ля раджулин муаннидан «И все ученые со мной согласятся, что этот человек, что те являются кафирами» То есть те люди, которые поклоняются идолам после того, как дошел до них довод, кроме человека упорствующего или же невежественного. Точно так же, как говорит шейх, как это приведено в книге Маджму' аль Шейх, третий том, 14 страница. Уамма мазакара аль-адау И также То, что говорят обо мне мои враги, что я обвиняю людей в куфре на основе предположений, или же их дружбы с неверующими, или же обвиняя в куфре невежественного человека, до которого не дошел довод, то это является великой клеветой. Этим тем самым эти люди хотят отвратить людей от религии Аллаха и его посланника. То есть поэтому эти такфировцы, которые приводят слова Мухаммад Абдул-Вахаба, вот они к шейх и говорит. Они говорит, потому что их положение таково. По их причине, сколько людей они отвратили от таухида. Сколько людей на территории Советского Союза, обвиняли людей в куфры, тех людей, до которых не дошел довод, они отвратили от таухида, от того таухида, который доносил шейх Мухаммад Абдул-Махаб. Также в арк хотелось отметить, разбирая этот вопрос, пока мы его не закончили, то, о чем мы говорим, то есть когда человек попадает в куфр или ширк, что он оправдан, то есть или ему есть оправдание, если он этого не знал, это говорится о мусульманине. Это говорится о мусульманине, баракулуфикум, А то мусульманин, который говорит «Ля Илях, ла, ла и попадает в куфрыши. Что же касается кафира или мушрика, иудея, христианина, который делает куфр по незнанию, то мы сказали его положение в этом дуне, что он мушрик, что он кафир, что он неверующий, а Всевышний Аллах Субтитры сказал, уже с ним разберется в судный день. И поэтому те люди, которые утверждают в наше время, что христиане и евреи, до которых не дошел довод, что они на этой земле мусульмане, что они являются кафирами, это является заблуждением. Это является заблуждением. Точно так же хочется указать в этом же вопросе, пока мы далеко не ушли, что среди ученых есть единогласное мнение о том, что, то есть понятие, что значит довести довод. Что значит довести довод. Единогласное мнение среди ученых, что довод это понимание. Довод – это понимание. Однако все разногласие между ними, что является пониманием, или сколько надо для понимания, или каково оно понимание, каково, каков, он, каков он размер этого понимания. И поэтому они единогласны в том, что если привести какого-то иностранца, который не знает арабский язык, и прочитать ему Коран от начала, от суры Фатихи до суры Нас, этим самым довод до него не дошел. Этим самым довод до него не дошел. Это единогласное мнение всех ученых. Однако все разногласия Баракулуфикум – каково на понимание, или что является границей понимания фику. Также Баракаллахуфикум из очень важных вопросов в этом пункте, а это то, что запрещено называть мусульманина, который попал в ширк, то, что он является кафиром в своей основе, или мужиком в своей основе, как об этом сказал шейх абдул ибн Абдурахман ибн Хасан, и сказал Баракаллахуфикум о том, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, То есть мы знаем, что Мухаммад ибн Абдул Авишит Абдул Атиф ибн Абдурахман ибн Хасан из потомков Мухаммада Абдуллаха, он заявил в своей книге о том, что Мухаммад ибн Абдуллаха не описывал у человека, который попал в жир, то что он в своей основе кафир. Так в наше время это дело, допустим, в Средней Азии в одной из республик появилась группа людей джихиль. которые говорят. То есть, когда мы сказали, что допустим, основа баракулуфиктв основа в том, что жители этого государства или нация вот это определенно является мусульманином. Почему? Потому что об этом знает весь мир, об этом заявляет весь мир, об этом написано в картах, об этом написано в энциклопедиях о том, что религия это национальность является то, что они являются мусульманами и так далее. И баракулуфиктв, тем более, если человек сам о себе говорит мусульманин, они говорят нет, основ, но, что они основа в нем то, что они являются каферами, неверующими, мусульманами до тех пор, пока он мне не покажет, что мусульман до тех пор, пока он не станет со мной вместе помолиться и так далее и подобным. Это является невежеством. Это является невежеством, как мы сказали, шейх Абдуля Ибнадур Рахман Ибн Хасан сказал о том, что это противоречит словам ученых. Это противоречит словам ученых. Пункт номер восемь Баракулу Фикума, это очень-очень важное правило. Это правило, на котором сошлось Ахли Сунна Джама. а это Фарк Байн Куфри и Амиль Куфр. То есть разница между куфром, неверием и тем, кто совершает неверие. И как гласит великое правило Варакулуфикум, на котором единогласно сошлись Ахли Сунного Джама, да вака То есть не обязывает совершение каким-либо человеком неверия, что он становится неверным, что он становится неверным. Или как звучит это по-другому, байна нау То есть существует разница между видом куфра и Обвинение определенного человека в куфре бар Вопрос очень важный брать бар поэтому прошу вас прислушаться и посмотреть, на чем были саляфы. Почему? Потому что в наше время появились люди бар которые приводят общий контекст из Курана и Сунны, или же из слов ученых, или же из слов ученых, как, допустим, появился самый простой пример Просто в эти дни столкнулись с этим, поэтому я вам скажу, на юге Казахстана, допустим, или же на западе Казахстана появились группы людей, которые говорят, что все в Казахстане являются кафирами. Почему? Потому что ведь никто не молится. А он нам говорит, когда им говорит, подожди, брат, у нас есть слова ученых и так далее, он говорит, мне не нужны слова ученых, мне достаточно слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мне достаточно слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разница между нами и ими, оставление молитвы, кто оставил молитву, тот является мушриком. Или же в крайнем случае лучше из них, лучше из них говорят, что Шейх Устаймин сказал, что тот, кто оставляет молитву, это лучший из них, которые говорят, что Шейх Хустаймин сказал, что тот, кто оставляет молитву, является кафером мушриком. Если он умирает, то его не моют, и за него Джанаса не читает, его просто закапывают и так далее, и тому подобное. Эти люди являются джухаль, эти люди являются джухаль невежественными, совершенно невежественными, которые просто-напросто не знают акиды, агли сунна, агли сунна, Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что говорят ученые. Перед тем, как я тоже начну читать слова великих ученых, «Если эти братья в будущем будут меня в чем-то обвинять», Я надеюсь, что Всевышний Аллах, Субханна Утали, меня оправдает. Как? Если я встану перед Всевышним Аллахом, Субханна Утали, даже ошибаясь в этом вопросе, Всевышний Аллах спросит, почему ты так сказал? Я скажу, о Всевышний, о Аллах. Я скажу, передо мной были слова шейху Лислям ибну таймия и какого-то джагиля невежественного брата, который даже не может арабскую азбуку Алиф Батаха до конца рассказать, берег или Серик или еще кто-то. О, Всевышний Аллах, я предпочел слова шейху Ислям Ибн Тами перед словами того брата, который заявлял о том, что тот, кто не молится, является кафиром. И думаю, Всевышний Аллах, Субхану Аталию, иншалу меня оправдать, если я даже ошибся в этом вопросе. И точно так же я говорю всем вам и всем тем, кто услышит меня в будущем. Выбор, выбор за вами, бароклуфиком. Либо берите слова тех братьев, которые годик, два, три, четыре находились в арабских странах, и потом выводят сами какие-то свои выводы, выводы и выводят какие-то постановления в отношении людей. Это мушрик, это кафир и так далее. Или же бароклуфиком принимайте слова. Шейху али-исламу али-таймии, или же ибну аль-Ханафи, или же слова баракулу фикума, шейх Мухаммад ибн Суалих али-хтаймина, как я вам это прочитаю сейчас, или же слова Суалих ибн Абдулзиз али-шеиха, то есть перед вами выбор, братья, перед вами выбор. Либо выбирайте слова этих великих, больших, общепризненных во всем мире, в старинные и в наши времена ученых, или выбирайте слова этих невежественных людей, которые в каких-то странах находились пару лет Научились там пару арабских букв и теперь читают и по-своему понимают книги, и выносят хауком в отношении людей, и выносят постановление в отношении людей. Выбор, братья, за вами. Я лично выбрал. Что касается лично меня, то, как я сказал, я выбрал слова этих великих ученых. Шейху Ислам Ибн Таймия говорит в книге аль Фатала, 12 том, 466 страница, то он сказал: Инна такфира лягушурут в Амалане. У такфира есть. То есть обвинение в куфре есть свои условия и свои препятствия. <п politica> эти условия и эти препятствия могут не соответствовать в отношении конкретного лица. такфира И общий такфир, то есть что значит такфир мутлак? Это когда уляма говорят, кто сделал так, тот кафер. Кто оставляет молитву, тот кафир. Кто сделал создание Аллаху, тот кафер. Кто сделал так, тот кафер. Вот это называется тляку ляхкам. И шейх уль говорит, и общий такфир, то есть такфиру мутла да я сталь зиму такфира не обязывает тому чтобы мы обвиняли в куфре определенного человека то есть того кто сделал этот кофр эльля изауджидати шурут если только не будет соответствия условий анттафательмования и не будет никакого препятствия то есть не будет ничего нам препятствовать в том чтобы обвинить этого человека в куфре. юбайину газа и доводом этому то есть тому правилу который привел шейх ислам тайми هذا является что историей имама Ахмада, как об этом сказал шейх Ислам Тайни. هذا أن الإمام احمد وعامه الائمه الذين أطلق هذه العمومات لم يكثروا اكثر من تكلم بهذا الكلام بعينهم. то что имам Ахмад и большинство имамов которые использовали общие слова, то есть говорили, что имеет в виду шейх ислам когда шейх Ислам, когда имам Ахмад и другие ученые говорят, тот, кто скажет, что Коран создан, является кафером, но несмотря на этом лямью кафир вахтар мантахель би, хазали, би Большинство тех, кто говорил и утверждал, что Коран является созданным, они не обвиняли в кофре. Бара колуфикум имам Ахмад, как мы об этом подробно рассказывали, толкуя книгу. Люма Тультикад, блеск убеждения. Кто-то, кто хочет узнать подробнее об этом, пусть вернется и послушает. Имам Ахмад Баракулуфикум, когда проводил мунавара, то есть споры с Сахью и с Джахмитами, он это делал перед правителем, перед халифой и теми, кто был вокруг него, то есть министры и так далее. То есть и правители, и министры видели те доводы, которые имам Ахмад приводил против Ахмад ибн Абидуада. Ахмад ибн Абидуад, это был у нас Баракулуфик, глава Джахмита в то время, который распространял и поднял эту фитну. И несмотря на это, они слышали их доводы и так далее и тому подобное, все равно имам Ахмад считал, что нельзя делать такфир кому? Правителю и тем, кто был вокруг него, министры и так далее. Почему? Потому что он сказал, до довод не дошел. До них довод не дошел, и даже он обращался к правителю Ямир аль муминин и призывал людей подчиняться ему, потому что некоторых ученых уже чаша терпения была переполнена. И они призывали имам Ахмада выступить против этого правителя, считая его кафером или нечто подобное. Имам Ахмад запретил им. Имам Ахмад запретил им и с уважением относился к этому правителю. И я думаю, Барак Луфиком, что имам Ахмад был намного, что имам Ахмад был намного умней. чем положение тех братьев в наше время в Средней Азии, в России или на Кавказе, которые пришли, пару аятов привели к какому-то человеку, у которого тысячи сомнений говорят, все это не довод даже довел, и он является кафером. Нет, это большая ошибка. Точно так же Баракулуфикум шейху Лисламу Ибн Таймия говорит в книге Маджму Аль-Фатава, 3 том, 229 страница «Инни мин а'ва ан, ан муайянун иля и муайян и такфирин ва тавсикин ва Это все кин вомасие. Я являюсь самым большим противником того, что приписывать конкретную личность куфру или же нечестию или же греху. Если только илля иза улима аннагу каткамат алейхир худжа турисалей для тиман халифа кянок аферун таратан вофасикан ухра вофасикан ухра во асия нухра. Если только не будет известно, что до этого человека дошел довод. И тот, кто противоречит тому доводу, доводу, иногда может быть кайфером, иногда может быть нечестивцем, иногда может быть грешником. Также барак ал шейх Ислам ибн говорит в книге Маджмуа аль 35-й том, 165-я страница. Слово или дело может быть как куфром, неверием. И обвиняется куфре тот, Кто говорит это слово, то есть говорим, кто сказал так и так, тот является кафером. Ау фааля или кильфель, и лишь говорим, кто сделал так и так, тот является кафером. Ва Вот сам об этом, что -то, И говорится, что тот, кто... сказал такие-такие слова, тот является кафиром, ау ман фаала залика, фа хува кафир. И тот, кто сделал такие-такие дела, является кафиром, лякина аш-шахс муайян аллязи каля залика аль-кауль ау ля юхкам Однако тот человек, кто-то определён, та определённая личность, который сказал это слово или же сделал это дело, мы не называем не обвиняемого в куфре. такому алейгель худжатуляти як до тех пор пока до него не доведут тот довод отрицается которого он станет кафиром дальше шейх Сламеев таме говорит وهذا في نصوص прошу вас обратить внимание на это предложение и это говорит правило является твердым в контекстах которых есть угроза, то есть обещание Адам, у кого у агли сунного джама, то есть это правило, у кого агли сунджа значит тот, кто противоречит этому правилу, тот не является из ахли сунна вальджам'а. джама. Аля юшад, аля муайянин, мин ты для тебя нагумена И запрещено свидетельствовать в отношении определенной личности, что он из определенной личности, то есть тот кто из аглих ты то есть тот кто все приписывает к исламу, что он не является битательным хакугу. Так как может быть его этот не касается вопроса. То есть он не заходит под эту угрозу. Почему? Лифавати шат из-за отсутствия соответствия условий, а у лифту будет или за присутствие того, что запрещает нам обвинять его В как я сказал, шейх об этом сказал в Маджмуль-Фатава, 35-й том, 165-й страница. Точно так же, ибн Абейз, аль-Ханафи, шариху Акида Тихтахауи, тот, тот человек, тот алим, который сделал шарх на книгу Акида Тихтахауи, сказал, «Амма шарх смуайен», что касается конкретного лица, «Изакил, галь на аннаху минагли луаиду аннаху кафир», «Если спросят, вы им свидетельствуете, что он является из тех людей, которые попадают под... под контексту угрозы и что он является кафиром. биамрин таджузу и мы говорит, не свидетельствуем против этого человека, кроме как если, если только будет то, что дозволит нам это свидетельство. и смотрите слова великого имама. поистине является самым великим преступлением аньяш хатальяму свидетельство против определенного человека анна аллаха ля ахрула что аллах ему не простит валя я хамуху и что не смелуются на днем баях людугу финнар юхлидугу финнар баю хальлидугу финнар и что аллах его навечно оставит в огонь фана газазаль хукма кафир бада маути. ведь поистине это да является положением кафира после его смерти об этом он сказал в своей книге шархаты давитхаэ триста пятьдесят семь страница это были слова шихуснам Тами. это были слова ابن أبي سعير الحنفي.